Вишневый сироп. Оставшийся вишний сок, который получился, перелить в кастрюлю. Смешать картофельный крахмал, две чайные ложки с двумя столовыми ложками воды. Когда вишня закипит, медленно влить в сок крахмал и всыпать одну столовую ложку сахара. Варить до нужной консистенции.